Я не помню, как прожила ту неделю. В дверь кто-то стучался, я не открывала. Слышала, как топтались у крыльца то тетя Надя, то Танька Пронина. Кто-то тарабанил в окно и звал меня, кажется, Галя. Я не зажигала свет, не топила печь. Я лежала одетая, укрытая двумя одеялами. Нет, я не спала, просто лежала. Или спала, я не помню, я умирала. Вот смех, ей-богу! Вдруг подумала я. Вот сейчас я сдохну и лягу в аккурат рядом с Полиной Сергеевной. Вот уж кино так кино. Наверное, эта мысль и подняла меня. Такого исхода мне не хотелось. Я скинула тяжеленное одеяло, медленно сползла с кровати и принюхалась. В комнате сильно пахло мочой. Я увидела ведро, наполненное до половины. Значит, я все-таки вставала и какие-то процессы жизнедеятельности у меня происходили, значит, жива. И есть мне не хотелось. Но раз уж я осталась на этом свете, я сварила себе картошку. Как только я проглотила кусок картошки, меня вырвало. Господи, да за что мне такие муки? А потом я снова легла. И вот тогда во мне поднялась такая злоба на Димку. Я просто задыхалась от злости. «Чистоплёй! Ха! Мамочку я свою милую не возлюбила! Ах, сочувствием к ней не прониклась! Ах, на могилке не порыдала змея подколодная! Стерва такая!» «Да и чёрт с тобой, Дима Савенков! Чёрт с тобой, милый муж! И вправду, как жить нам с тобой, если ты меня не понимаешь? Если ты жалел совсем чужую тётку, а на свою жену наплевал? Если тебе, моему дорогому, были важнее твои личные принципы, а не мои переживания, боль и страдания, тебе ведь было на них наплевать, и твои детдомовские комплексы по поводу мамы, ты их перенес на меня. В этом все дело. Если бы у тебя, Дима, были мать и нормальная семья, ты бы не перевернул все так, как тебе показалось. Ты бы понял, кто есть Полина Сергеевна и каково мне было жить без нее. Но ты мечтала маме, а любимой маме лишь бы была. И всю мою историю ты перенёс на себя, как бы это ты, ну, и так далее. Только это моя история, Дима. И ты тут ни при чём. И эту, ту, узнал её больной и немощной, а ту здоровую, наглую и равнодушную, ту чужую тётку с холодными глазами, мечтающую поскорее убежать свалить и больше никогда нас не видеть. Ты, Дима, не знал ее такой. Так что утри сопли будь здоров, дорогой. Удачи тебе и попутного ветра. Я храбрилась, я очень храбрилась. Я убеждала себя в том, что он трус и предатель. Нюня и молокосос, невротик и психопат. Я убеждала себя, но я так скучала по нему. «Как я скучала!» Так закончился март. На улицу я вышла в начале апреля и пошла в школу. Каникулы закончились. В школьном дворе меня опять затошнило, и я бросилась к забору, чтобы... У двери в здании я увидела медсестру Нинку Коваль из сельской больнички. Нинка приходила к нам на прививки. Увидев меня, она замахала руками. Я вытерла рот и подошла к ней. «Залетела!» — радостно спросила Нинка. — Давно пора. Сколько лет замужем-то? Залетела? Господи! Это мне в голову не приходило. Наша с Димкой интимная жизнь в последнее время была редка и бедна. Мы часто цапались, были недовольны друг другом. В соседней комнате лежала Полина Сергеевна. Эта часть нашей жизни была тогда так незначительна, что я, признаться, о ней позабыла. Нет. Быть не может. Мы были всегда так осторожны. Мы понимали, что ребенок сейчас не ко времени. И очень старались. Нет, это глупости. Это какая-нибудь дистония. Я всегда страдала низким давлением. Это усталость, весна, трудное время. Это стресс или... Какая беременность, господи! Зачем мне это сейчас? Я была в ужасе, поняв, наконец, что это правда. На следующий день я бросилась в город, в больницу. Врач подтвердил мою беременность. «Аборт — Аборт? — удивился он. — Да вам же уже, дорогая. Он посмотрел на год моего рождения на карточке. — Нужно рожать. — Ага, как же, рожать. Без мужа, без денег, без сердца. Я взяла направление и вернулась домой. Аборт был назначен через шесть дней. Ночью, когда я лежала с открытыми глазами, думая про свою нелепую жизнь, глядя в потолок и слыша скрип дерева во дворе и писк мышки в сенях, я вдруг решила, завтра найду Димку и все ему расскажу. Господи, какая все это чушь, наши размолвки и непонимания, какая все ерунда и глупость, какая нелепость! У нас с Димкой будет ребенок, и что может быть важнее этой новости? Все остальное — мелочи и чепуха. Он будет счастлив, мой муж. Мы будем счастливы вместе. Этот ребенок и послан нам для того, чтобы... Ну, все понятно. И я, счастливая и успокоенная, в первый раз крепко уснула. Наутро я поехала в совхоз, в дом колхозника. Мне сказали, что Димка ушел в магазин. Комната его была в начале коридора, и я зашла в нее, чтобы его дождаться. Была суббота. Я села на кровать и стала ждать мужа. Димка появился через полчаса, а я тем временем прикорнула, свернувшись калачиком. Мне все хотелось спать, спать, спать. Видимо, измученный мой организм решил набираться сил. Дверь скрипнула, и я открыла глаза. На пороге стоял Димка, держа в руках бутылку вина и кулек с конфетами. Господи, он почувствовал, он почувствовал, что я приеду. Я приподнялась на кровать и улыбнулась. Димка был явно растерян и обескуражен. «Лида — Лида? — спросил он, словно не веря глазам. — Ты здесь? Откуда? Я пожала плечами и поправила волосы. Но ответить не успела. В дверь постучали, Димка обернулся и кашлянул. Я одернула кофточку и нашарила ботинки. Дверь открылась, и на пороге показалась Маша. В розовом плаще блестящей. блестящий. В ярких цветах косынки. Она смотрела на Димку и улыбалась. Потом увидела меня и, естественно, растерялась. Я тебе все объясню, фальцетом выкрикнул он. И выкрикнул он это. Маше. Я встала с кровати. Не надо, Дима, сказала я. Я сама ей все объясню. А ты? Я улыбнулась. «Ты не страдай. Лучше поставь в банку цветы. Завянут ведь, Дима, красивые и дорогие, наверное». Они молчали оба. У двери я обернулась. «Да, кстати, Маша, а ты ведь, кажется, в Бога веришь. На исповедь ходишь, посты соблюдаешь. А как же тогда получается, что ты, Маша, ходишь к женатому человеку, да еще в общежитии, можно сказать, прямо в постель?» Бледная Маша покрылась румянцем, Залела, как мака в цвет, и глазки свои опустила. Я громко вздохнула и шагнула за порог. Догнал меня голос Димки, все еще моего законного мужа. — Лида, повестка в суд скоро придет. Проверяй почту! — Сволочь! — ответила я и быстро пошла прочь. Слез не было. Одна пустота. Пустота чёрная, грязная, вонючая, как осенняя лужа, затопила мою душу до дна. Мне было противно, как быстро он утешился, как быстро прикинулся, образил, верующая и тихая Маша, скромная, нежная, как полевая ромашка, вот эта жена! Какая там Лида с её поганым языком, мутной душой, тёмным прошлым и злобной натурой! не верующие, ни во что, всех подозревающая, холодная сердцем. Чёрт с вами, — думала я. Да подавитесь! Подавитесь своим счастьем, подавитесь своими планами, жизнью своей подавитесь! А мне ничего такого не нужно. Я как была одна, так одна и проживу. Меня, в конце концов, всю жизнь предавали. Мне что, привыкать? Храбрилась я, старалась храбриться. Но понятно же, как мне было плохо и тошно. А еще я поняла одно. Никому, никому я больше не поверю. Никого не полюблю. Никому не испытаю жалости. Хватит. Наелась. Довольно страданий. Теперь вы все будете страдать от меня. Вечером пришла тетя Галя. Открывать я ей не хотела, но она так барабанила в дверь, что пришлось. Увидев меня, она всплеснула руками и загласила: «Ой, Литка, да что с тобой, милая? На тебе ведь лица нету и глаза завалились!» А потом она достала пузырёк. Галя любила выпить и всегда гнала самогон. Впрочем, в деревнях гнали все, и даже моя баба Маня. Для чего — непонятно. Галя пришла помянуть Полину Сергеевну. Опомянули мы с ней мою семейную жизнь. Напилась я быстро, весь день не ела, устала, да и нервы. Всё понятно. Напилась я всё и рассказала про Димку, про тихую разлучницу Машу и про мою беременность. Галя снова заохала, запричитала и насоветовала мне от ребёночка не избавляться, рожать. А уж потом предъявить Димке его, ребёночка, и... По ее версии, Димка должен уделаться от радости и снова меня полюбить. «Куда он тогда денется, Лидка? Вернется, ей-ей, вот увидишь, вернется!» Мне стало смешно. «Не хочешь?» — удивилась она. «Тогда так. Пусть пузо подрастет, а месяца на шестом ты явишься с пузом» как с карточным тузом. Все, Дима, через три месяца мы с тобой родители. Что, не согласен? Тогда плати алименты. И, кстати, на суд, литка, не ходи, а принеси туда справку из поликлиники. Кто тебя разведет беременную? Никто. Так и получишь ты своего Димку обратно. А если я не хочу? Усмехнулась я. Галя удивленно захлопала глазами. Как так не хочу? Не поняла. А вот «Так», — припечатала я, — «не хочу, и всё. В нашей с ним жизни было столько лжи за последнее время, что так я его возвращать не хочу». «По-доброму он к тебе не придёт», — дрогнувшим голосом ответила Галя. «Да и чёрт с ним!» — рассмеялась я. «Ха -ха, «Не больно-то и надо!» Через час я тётю Галю спровадила. Надоела. Легла спать, но не тут-то было. Рвать начало меня так сильно, что я, кажется, потеряла сознание. Очнулась на полу с рассеченной губой, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Опухшая рожа, заплывшие глаза, разбитая губа, растрепанные патлы. Страшное зрелище, жуткое, деток только пугать. Умылась я и рухнула в кровать, и заревела. «Боже, как же мне было плохо!» Пожалуй, так плохо мне еще не было. А я ведь, можно сказать, чемпион по таким ощущениям. Наревелась, навылась в голос в который раз, радуясь отсутствию соседей, и, наконец, уснула. Встала с такой головной болью, что завыла опять. А тут снова нарисовалась соседушка Галя. Стучит в дверь, колотится. «Литка, ты как?» Стоит на пороге в руках банка с чем-то мутным и страшным что это Галь смеется. Рассовый пилит, полегчает. Ну, хлебанула я от души, так что по ночнухе текло. И вправду стало легче, совсем отпустило. И тошнота ушла, и голова просветлела, и руки с ногами задвигались. Жила. Галя покудахтала и удалилась. Точнее, я ее снова выставила и принялась за уборку. Оттерла все так, что изба моя скромная аж заблестела. И окна помыла, хотя рано, конечно, и холодно очень. И занавески наши хилые, выгоревшие, простернула, и пыль везде вытерла. Хотя какая у нас пыль? Деревня. Пыль только летом от цветущей липы березы. Или когда долго нет дождя, тогда поднимают пыль коровы, идущие на реку мимо домов. И белье поменяла. И кастрюли все перетерла, и даже люстру помыла дурацкую пластмассовую каскад типа хрусталь. Люстру эту приперла Полина Сергеевна. — Ах, это так модно! — щебетала она. — Это так трудно достать! Прям натуральный хрусталь! А хрусталь этот давно потускнел и пожелтел. Ясно, что подделка — дерьмо. Все настоящее не тускнеет, только подделка как и Димкина любовь, пожелтела и сдохла. Домик мой хилый засиял, засверкал, даже настроение мое улучшилось. Я даже замурлыкала себе что-то под нос. Правда, потом отдумалась, и чего тебе весело, Лида, у тебя все хорошо, и давно, и муж тебя не оставил, и набор тебе через пару дней не идти. Села я и задумалась. Ладно, выдержим. ты же сильная, Лида. Только вот сильной я себе уже не казалась. Никто не знает, какая я слабая и какая несчастная. На аборт я пошла, разумеется. Ну и прошло все, как, как и должно было пройти. Больно и страшно. Наркоз мне не дали. Какой там наркоз? Наркоз давали за деньги. А здесь по направлению, только укол анальгина в задницу. А я ничего, терпела. Зубами скрипела и терпела, пусть, думала, мне будет больно, чтобы на всю жизнь запомнить и возненавидеть тебя, Дима, сильнее. Осталась там до утра, врачиха меня пожалела, наверное, и видела, как я терплю и никого не кляну. Сделала на ночь снотворный укол, ну, я и уснула. Утром проснулась, есть хочу. Да как? Смолотила и холодную пшеную кашу с комками, и яйцо, и хлеб с маслом, и просто хлеб три куска. На корке была полоска плесени, а я ничего смолотила. И два стакана какао, по три куска сахара в каждом. И снова мне захотелось спать, но меня подняли и велели валить. Хватит, мол, належалась, тут таких, как ты, вагон и тележка, давай, дуй домой. Ехала я в автобусе и прям засыпала. А солнце так било в окна, что глаза не открыть. Светило по летнему и, кажется, грело. Снег ведь подтаял. По дороге бежали мутные быстрые ручьи. Глина хлюпала под ногами, обнажая прошлогодние кляксы коровьего навоза. Окурков и старых размокших газет я добрела до дома, в сенях скинула сапоги и открыла дверь. В доме уже было холодно, но пахло чистотой и покоем. Я выпила чаю, согрелась и легла в постель. Решила, спать буду сколько получится, день, два, четыре, и на всё наплевать. У меня был больничный, и я уже была свободна от всего — от школы, учеников, уроков и педсоветов, от своего уже бывшего мужа, от Полины Сергеевны и от своего нерождённого ребёнка о котором я пообещала себе никогда не думать и не вспоминать. Ни минуты в это не веря. Но я постараюсь. Я же сильная, да? А спустя три дня снова пришла галька. И я запила. Пила я три месяца без просвета каждый день. «Галькин самогон, портвейн из нашего магазина, водку, принесенную соседкой Танькой, помянуть всех покойничков». Кого не уточняла? Я пила и ничего не понимала. Вообще. Зачем я пью? Зачем я живу? Зачем я вообще родилась? Остановилась лишь, когда увидела повестку в суд на развод. Предварительное заседание было написано там. Предварительное. Что это значит? Примирение. Точнее, попытка. Нас, молодых супругов, собираются примирять? Примирять мерзкую злобную бабу, пьющую загубившую свою тетя? Изменника мужа, живущего с другой женщиной? Ха. Просто смешно. Попытка воссоединения семьи. А самой семьи давно нет. Есть предатель, мой муж. Точнее, два предателя. он и я. Потому что я тоже предатель. Я предала своего ребёнка. В суд я не пошла. Заглянула на себя в зеркало и не пошла. На меня смотрела хмурая, пухшая баба, пьянь подзаборная. Доставить такое удовольствие Димке или его тихой Маше? Нет. — Не дождётесь. После второго извещения нас всё равно разведут, — так объяснила мне Завыч. — Так что не напрягайся и на суд не ходи, — посоветовала она. — Нечего нервничать. Неплохая она была баба, эта Завыч. Жалела меня, правда, с работы пришлось не уволиться. Увольняйся, Лиды, сама. А то по статье будет. Ну да и хорошо. Мне сразу полегчало. Но с этого дня я пить перестала. И Гальку к себе не пускала. И еще решила. Уеду. Уволюсь и прощай. Отчий дом, родная деревня. Ку-ку. Не удалось, что ж поделать. Ужиться не удалось. Приспособиться и полюбить. Зачем мне оставаться здесь, в месте, где мне всегда было плохо? Даже тогда, когда, хоть и не часто, было мне здесь хорошо. Я уволилась, попрощалась с коллегами, сходила на кладбище к бабе Мане, поправила крест и положила цветы. На могилу Полины Сергеевны я даже не посмотрела. «Опять она виновата», — подумала я. «Ведь если бы были бы у меня муж и ребёнок, семья...» Снова она перешла мне дорогу, снова перегородила мне путь, снова сломала мне жизнь. Я заперла дом, постояла немного во дворе и ушла. Без сожаления. Мне хотелось забыть мою прежнюю жизнь. Забыть, словно ее и не было. Но я понимала, что так не бывает. Увы, хвост моих бед-обид будет тянуться всегда. Я буду тащить его за собой, словно тяжелую ношу, пригнувшую меня к земле, и не дающую мне свободно дышать. Крокодилий, хвост моих бед-обид. Я увидела себя со стороны. Жалкое зрелище, молодая баба, еле передвигающая ногами, хмурая, некрасивая, словно побитая, руки плетьми висят, голова опущена, глаза долу, морщины под глазами такие ранние, такие свежие, сухие губы и сухие безжизненные глаза. Казалось, что слез уже не осталось. И волосы мои, когда-то хорошие волосы, а теперь тусклые, серые, мертвые, да и вся я. Мертвая и замершая навсегда. Я вернулась в наш Энн. Вот это было ошибкой. Но сил ехать куда-то дальше у меня не было. И денег не было, и мыслей тоже. Я вернулась и бесцельно бродила по улицам, где когда-то бегала студенткой, где мы гуляли с Димкой. Я шаталась словно зомби, без дела, без плана, без цели. Кружила кругами. Городок-то наш. Небольшой. Потом я устала и зашла в кафе. Денег было совсем мало, но на второе чай мне хватило. Я жевала котлеты и не чувствовала вкуса совсем. А чай выпила с удовольствием, сладкий, с лимоном. И ещё мне захотелось пирожное, кремовую трубочку с жёлтой розочкой в середине. Я открыла кошелёк, чтобы прикинуть, и тут услышала знакомый голос. Я замерла, не в силах повернуть головы. Да мне и не пришлось, мой бывший муж садился за столик напротив меня, почти напротив меня, но меня он не видел. Он был так увлечен своей спутницей, что по сторонам не смотрел. А я смотрела, смотрела, не отрываясь. И это зрелище заворожило меня, пригвоздило к столу, и я уже не думала о том, что меня можно увидеть. Я, словно заколдованная, во все глаза разглядывала его и ему Машу. Они были прекрасны, они были нежны друг с другом, они были так завязаны друг на друге, что не видели остальных. Они были вдвоем. Он почти не изменился, мой муж. Нет, не так, он повзрослел. Он возмужал, что ли, стал шире в плечах. Я жадно подмечала перемены, теперь он стрикся короче, чем раньше. На нём был новый свитер, нежно-голубого цвета, кажется, не из дешёвых. Он чуть поправился, но только чуть-чуть, и это ему очень шло. Наконец я, сглотнув слюну от волнения, перевела взгляд на неё. Даже при моём недобром и извительном языке не смогла найти что-то неприятное и нехорошее в ней. Она тоже была прекрасна. Высокая, тоненькая, узкая, изящная. Она была похожа на хрупкую бабочку. Это прекрасная Маша, не яркую, но красивую, очень красивую. Я проигрывала ей во всем. Я невысока ростом и коренаста. Я широкоплечий, довольно увесистая, я приземистая крестьянка, без доли изящества. И тут я перевела взгляд на ее живот. Он тоже был изящен, ее беременный, аккуратный и очень трогательный живот. Я не очень разбиралась в этом, но мне показалось, что сроку там было месяца на четыре. Он долго усаживал ее за стол, явно беспокоясь, удобно ли ей. Потом поднес ладонь к раме окна, не дует ли, хотя на улице стоял жаркий июль, и усмехнулась. Потом он долго говорил с официантом и что-то спрашивал у нее, у своей Маши. Она кивала и совсем соглашалась, немного смущаясь, и слегка краснеет. Впрочем, краснела она всегда быстро. Нежная белая кожа. Я смотрела на ее пальцы, длинные, тонкие, словно пальцы аристократки. На безымянном сверкало колечко. Я не увидела с камнем оно или без, колечко было узким, неброским. Я вспомнила свое обручальное. Широкое, толстое, купеческое, как со смехом сказал тогда Димка. Ему оно точно не нравилось, но он купил именно то, что понравилось мне. Наверное, он и тогда был мною недоволен, но промолчал, потому что любил. Нет, не так. Он меня никогда не любил, теперь я поняла это окончательно. Он любит Машу, и этого скрыть невозможно. Так он никогда на меня не смотрел и так никогда ко мне не относился. Так бережно, трепетно и осторожно. Хотя что осторожничать с бой бабы и стервой? От кого оберегать? От кого защищать? Она и сама защитится, дай бог. И всех укатает. Не женщина, трактор. Так он сказал мне однажды. Я, наконец, немного пришла в себя, забыв про пирожные. Кивнула официантке, опустив голову, пошла к двери. Больше всего на свете я испугалась, что буду обнаружена. Чувствовала я себя так, словно что-то украла. ведь украли все у меня, верно? Все, понимаете? Всё. Я вышла на улицу и быстро пошла вперёд. Куда? На автобусную станцию. Уехать. Уехать срочно, куда-нибудь, хоть куда. За двадцать километров, за сто, за миллион. Уехать и спрятаться. Быть неузнанной, быть неизвестной. И чтобы никто, ни один человек, не знал про меня ничего. Я подошла к билетной кассе и спросила у кассира про самый дальний маршрут. Оказалось, что это городок Элл, в 120 километрах отсюда. Ну что ж, сойдет Эл. Я ничего про него не знал. Да и зачем? Какая мне разница? Что там и как? Человек, у которого ничего не держит. Человеку, у которого нет близких и нет родных. Наплевать, что я с маленьким чемоданчиком самых необходимых вещей. Наплевать, что у меня мало денег. На все наплевать. Я уезжаю в новую жизнь. Устроюсь там на работу, сниму уголок и спрячусь от всех. Зароюсь, укроюсь, сховаюсь. Чуть отдышусь и попробую жить. А вы как думали, а? Думали, литка пропала? Стервы не пропадают, понятно? И трактора служат долго. И я еще поживу. Автобус увозил меня из города Эн, где я когда-то была счастлива. И недавно, вот только что, очень несчастно, я сидела у окна, уткнувшись носом в стекло, и смотрела, как мимо пролетают леса и перелески, деревушки и поселки, автобусные станции и магазинчики, люди на велосипедах, деда на телегах и женщины с колясками. В палисадниках цвели георгины и астры, мальчишки сидели верхом на велосипедах и ели мороженое, старухи шептались на лавках опершись на суковатые палки. А я уезжала, не зная куда. С надеждой, совсем небольшой, то когда-нибудь мне станет не так больно. Но хоть на это я имею право.